Год 1899. 2 января. Ясная поляна. Последний раз писал 25 ноября, стало быть, месяц и неделю. Писал в Ясной поляне, потом был в Москве, где ни разу не писал. В конце ноября ездил в Пирогово, первого вернулся и с тех пор не совсем здоров. Болела и болит поясница, а последнее время было что-то вроде «желчной лихорадки». Второй день лучше, за все это время занимался исключительно воскресеньем. Были сношения о духоборах и бесчисленное количество писем. Со мной колечка Гес, с которым отдыхаю. В семье не радостно, Маша болела, вчера кончилась, выкинула, Таня тревожная и мертва, Миша шалел. Андрюша сомнителен, Сони живу хорошо. Я стариковски спокоен. Вот и все. Довольно много есть, что записать. Буду записывать на пропущенных страницах. В последнее время как будто ослабел интерес к воскресенью, и радостно чувствую другие, более важные интересы, понимание жизни и смерти. Многое как бы ясно. 2 января 1899 года. Записанное. Третье. Искусство наше есть тоже, что соус к пище. Если есть один соус, вкусно, но не будешь сыт и испортишь желудок. Девятое. Физическая работа важна тем, что она мешает уму праздно и бесцельно работать. Десятое. Пожалуй, что важнее знать то, о чем не надо думать, чем знать то, о чем надо думать. Одиннадцатое. Женщины слабые хотят не только не знать своей слабости, но хотят похвастаться своей силой. Что может быть отвратительней? 12. Человек добрый, если только он не признает своих ошибок и старается оправдывать себя, может сделаться извергом. Тринадцатое. Вся забота правителей состоит не в том, как они говорят, чтобы утвердить религию в народе, а, напротив, в том, чтобы выхолостить народ от религии. И в России они почти достигли этого. Страница 103. Писано 2 января. Нынче 21 февраля. Более шести недель не писал. Я все в Москве. Сначала шло воскресенье, потом совсем остыл. Написал письмо Фельдфебелю и в шведские газеты. Примечание первое, второе. Дня три, как опять взялся за воскресенье. Подвигаюсь. Студенческая стачка. Они все меня втягивают. Я советую им воздержаться пассивно, но писать письма им не имею охоты. Комментарий третий. Таня слаба и духом, и телом. Мне спине лучше. Живет интересный живой француз-синет. Первый религиозный француз. Комментарий четвертый. Очень многое нужно записать. Был в очень дурном духе, а теперь Хорошо. Комментарии. Первое. Письмо М.П. Шалагинову с резким осуждением войны. Полное собрание сочинений, том 72, номер 15. Второе. Ответ на просьбу группы шведских пацифистов высказаться о Гаагской мирной конференции. В процессе работы письмо было переработано в статью по поводу Конгресса о мире. Смотри, полное собрание сочинений, том 90. Третье. Имеются в виду жестокое подавлявшиеся правительством студенческие волнения. Толстой глубоко сочувствовал студентам и откликнулся на их призыв о поддержке статьей «Студенческое движение 1899 года. Смотри полное собрание сочинений, том 31». Четвертое. Художник Эдуард Сине. За отказ по религиозным мотивам от военной службы он был отправлен в дисциплинарный батальон «Откуда бежал», Конец комментариев. 26 июня. Ясная поляна. Четыре месяца не писал, не скажу, чтобы дурно провел это время. Усиленно работал и работаю над воскресеньем. Есть много, есть недурное, есть то, во имя чего пишется. На днях был тяжело болен, теперь здоров. Соня уедет нынче к сыновьям. Она была тяжело больна и теперь еще слаба. Все продолжается критическое время. Часто очень нежно жалко ее. Так было нынче, когда она прощалась. Тяжелые отношения из и переводов воскресенья. Комментарий пятый. Но большей частью спокоен. Запущена переписка. Все присылают деньги голодающим, а я ничего не могу, как только передавать их по почте. Комментарий шестой. Колечка со мной помогает в работе. Сережа всякий раз радует, когда приезжает. Таня беспокоит своим легкомыслием. Ушла в эгоистическую любовь. Она вернется, надеюсь. Продолжаю выписывать из книжечки. Семнадцатое. Нам кажется, что настоящая работа – это работа над чем-нибудь внешним. Производить, собирать что-нибудь. Имущество, дом, скот, плоды. А работать над своей душой – это так, фантазия. А между тем всякая другая, кроме как работа над своей душой, усвоение привычек добра, всякая другая работа пустяки. Двадцать первое. Кажется странным и безнравственным, что писатель, художник, видя страдания людей, не столько сострадает, сколько наблюдает, чтобы воспроизвести эти страдания. А это не безнравственно. В страдании одного лица есть ничтожное дело в сравнении с тем духовным, если оно благое воздействием, которое произведет художественное произведение. Двадцать седьмое. Зло мира, причина его очень проста. Все ищут полдень 14 часов, то в экономическом, то в политическом устройстве. Сейчас читал рассуждение в немецком парламенте о том, как помочь тому, что крестьяне бегут в города. А разрешение всех вопросов одно, и никто не признает его и даже не интересуется им. А разрешение одно, ясно и несомненно. Власти, имеющие развратились, потому что имеют власть, и составили себе учение религиозное, соответствующее их развращению. И это самое учение они усиленно с детства прививают народу. Спасение дно, разрушение ложного учения. Страница 104. 29. Нельзя выдумать для жестоких поступков более выгодных условий, как то сцепление чиновников, которое существует в государстве. 30. -е. Будущего нет, оно делается нами. 33. -е. Мы сердимся на обстоятельства, огорчаемся, хотим изменять их, а все возможные обстоятельства суть не что иное, как указание того, в каких сферах как нужно действовать. Ты в нужде работай, в тюрьме думай, в богатстве освобождайся и тому подобное. 34. -е. Пресса это лживость с местью. 45. -е. Все дело в мыслях. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования – работать над мыслью. Комментарий 5. Между Чертковым, руководившим заграничными изданиями «Воскресение», и издателем «Нивы», А.Ф. Марксом возникли недоразумения из-за того, что заграничные издания, печатавшие роман без цензурных изъятий, не успевали выходить одновременно с Нивой. Шестое. Присылаемые на его имя пожертвования в пользу голодающих Толстой направлял Пругавину, руководившему организацией столовых в Самарской губернии. Конец комментариев. 28 сентября. Ясная поляна. Все работал над воскресеньем. Теперь запнулся над третьей части. Уже давно не иду вперед. Соня в Москве, я выработал себе спокойствие, не нарушавшееся. Не говорить и знать, что так надо, что в этих-то условиях надо жить. Здесь Илья, Соня с детьми, Андрюша с женой, Маша с мужем. Все чаще и чаще думаю о философском определении материи, пространства и времени. Нынче запишу, если успею. Читал интересную книгу о том, что Христа никогда не было, а это миф. Комментарии седьмой. Вероятнее за то, что это правда, столько же за, сколько против. Вчера с помощью Маши очистил все письма. Многие оставил неотвеченными. Думал за это время. Всю болею. Редкий день без болей. Недоволен собой нравственно. Очень опустился». Не работаю физически и занят собой здоровьем. Как трудно покорно переносить болезнь и идти к смерти без сопротивления, а надо. Третье. Я сорвал цветок и бросил. Их так много, что не жалко. Мы не ценим этой неподражаемой красоты живых существ и губим их, не жалея. Не только растения, но животных, людей. Их так много культура, цивилизация есть не что иное, как загубление этих красот и заменение их. Чем же? Трактиром, театром. Пятое. Дороже всего на свете добрые отношения между людьми. А устанавливаются эти отношения не вследствие разговоров. Напротив, от разговоров портится. Говорить как можно меньше, в особенности с теми людьми, с которыми хочешь быть в хороших отношениях. Восьмое. Братство, естественно, свойственно людям. Не братство разделения старательно воспитывают. Четырнадцатое. Люди, уверяющие других, что разум не может быть руководителем жизни, это те, разум которых так извращен, что ясно видит, что он заведет их в болото. Страница 105 пятая.